Из строчек дневника видно, что она остерегается Пушкина, хотя и интересуется им. Она мечтает выйти замуж, хотя ее мечта исполнилась лишь через 12 лет, как каждая девушка, однако не считает Пушкина большой партией. Она не из тех романтических особ, которые способны потерять голову, цитируем дневник. Она даже несколько кичится своими добродетелями. Рассуждая, к примеру, о непостоянстве мужей, она тут же восклицает о себе. «Но я приступлю законы долга, будучи пренебрегаемым мужем? Нет, никогда». Анетта Ленина считает себя достаточно наблюдательной. В портрете Кипренского она все как будто присматривается, и не без основания. Она обожает всем давать оценки и характеристики, и даже Пушкину. Правда, больше распространяется о его непривлекательной наружности, чем о странности нрава, порожденного гением единственным, который она, безусловно, признает. Она, конечно, очень гордилась вниманием столь прославленного поэта и сама признается, что это была честь, которой все завидовали. На портрете Кипренского о Ленина тщеславна о своей внешности о Ленина довольно высокого мнения. Особенно охотно она говорит о своих красивых глазах и маленьких ножках. Интересно, что она отмечает в своих записках именно то, что особенно воспето Пушкиным, невольно подпадая под влияние его поэзии. Роман продолжался все лето. Кипренский не дождался его конца. 22 июня 1828 года он значится в списках санкт-петербургских ведомостей, как отъезжающий за границу. Художник едет в Италию. По некоторым сведениям, к осени Пушкин сделал Аннет предложение. Родители девушки ему категорически отказали. Их дочь так и осталась посторонним наблюдателем, Тем более, что сердце ее, как мы знаем, не было свободно. Но гений Пушкина щедр, и он написал ей позднее, в 1829 году, прощальные стихи, несравненные по силе возвышенных идеальных чувств. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит.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 Наша задача — раскрыть характер той, что стала одной из главных героинь Петербурга конца 1820-х, начала 1830-х годов. На многое нам дает ответ ее дневник, начатый летом 1828 года. В нем она возвращается к событиям прошедшей весны, которые постоянно тревожили ее воображение. Более всего она вспоминает того, кому, по ее мнению, принадлежало ее сердце. Хотя, нам кажется, это был в большей степени плод воображения неискушенного сердца молоденькой особы, чем та страсть, которую она сама описывала, начитавшись модных романов. Анетта Ленина немного кокетничала даже сама с собой. Ей нравилось испытывать роковую страсть, которая не мешала ей веселиться, флиртовать и кружить головы молодым людям. Она невысокого мнения о мужчинах вообще и о супружестве в частности. И так как супружество есть вещь прозаическая, без всякого идеализма, рассудок и повиновение мужу заменят ту воображения и то презрение, которым я отвечаю теперь мужчинам на их высокомерие и мнимое их преимущество над нами. Бедные твари, как вы ослеплены! Вы воображаете, что управляете нами, а мы, не говоря ни слова, видим вас в своей власти. Она существует и окружает вас». «Презирая нас, вы презираете самих себя, потому что презираете тех, которым повинуетесь». Как не вспомнить, что Анна Алексеевна с возмущением приводит слова Пушкина «Мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я сам слажу», которые ей передали досужие сплетники. Наверняка она знала и о его ухаживаниях за Аграфенной Закревской, Другие претенденты были тоже не без недостатков, и она решает дать всем своим кавалерам отповедь в личном дневнике. «Ум женщины слаб, — говорите вы, — пусть так, но рассудок ее сильнее. Да ежели на то и пошло, то оставив в стороне повиновение, отчего не признаться, что ум женщины так же обширен, как и ваш» но что слабость телесного сложения не дозволяет ей высказывать его. Да что ж за слава быть сильным? Ведь медведь людей ломает, зато пчела мед дает. Мы видим о Ленину в запальчивости спора. Она так воодушевлена, что говорит и прозою, и стихами. Последнее она отправляет своей подруге и родственнице Варваре Дмитриевне Полторацкой который усиленно пытается ее сосватать за своего брата, красивого, но небогатого Николая Дмитриевича Киселева. В стихах о Ленина подводит итоги настоящему и пытается заглянуть в будущее. Искавший в мире идеала и не нашед его, Анета счастье искала в средине сердца своего. Все в двадцать лет ей надоело. Веселье, балы и пиры Молодое счастье улетело, и юности прекрасные дары. И что же ждет ее в будущем? Об этом она повествует насмешливо. Заняться просто садом, садить капусту рядом, расходы дома проходить и птичий двор свой разводить. Все последующие записи в основном посвящены тому, что нужно все же выходить замуж, а то... «Я много стою родителям. Пора, пора мне со двора, хотя это будет ужасно». И далее следуют рассуждения об обязанностях жены, которые ее страшат. Рассуждения о замужестве перемежаются с описанием претендентов. Среди них и Пушкин. Именно о нем говорит она с лучшим другом семьи Крыловым и записывает этот разговор. Он вообразил себе, что двор вскружил мне голову и что я пренебрегла бы хорошими партиями, думая выйти за какого-нибудь генерала. В доказательство, что я не простираю так далеко своих видов, я назвала ему двух людей, за которых бы вышла, хотя и не влюблена в них. Мейндорфа и Киселева. При имени последнего он изумился. «Да», — повторила я, Я думаю, что они не такие большие партии, и уверена, что вы не пожелаете, чтобы я вышла за Краевского или за Пушкина. Боже, избави, — сказал он, — но я желал бы, чтобы вы вышли за Киселева. И, ежели хотите знать, он сам того желает. Но он и сестра, Варвара Дмитриевна, говорят, что нечего ему соваться, когда Пушкин того же желает.